Язык плюс тяга к прекрасному равно вербальное искусство. В Атлантическом океане каждый год по определенному маршруту мигрируют киты. Подплывая к Баганским островам, они начинают петь хором. Концерты эти длятся несколько часов подряд и состоят из отдельных песен. С такта киты никогда не сбиваются. Как отмечают исследователи из Принстонского университета, одна песня состоит примерно из шести тем, которые в свою очередь состоят из нескольких музыкальных фраз. Песня всегда исполняется в строго определённой последовательности. Куплеты местами никогда не меняются как если бы это было некое законченное повествование с началом и концом. Каждая песня длится от 5 до 30 минут. Последние, наверное, просто балады. В песнях китов обнаружены повторяющиеся куски текста, припевы и рифмоподобные созвучия. Поскольку звуковой диапазон воспроизводимый китами, несколько отличается от воспринимаемого человеческим ухом, рифмы осторожно были названы рифмоподобными созвучиями. Сравнив песни китов за 20 лет, выяснили, что год от года репертуар китов немного меняется. Поскольку язык китов еще не расшифрован, сложно сказать «вы». Что в тексте песен меняется? А что вообще в жизни китов меняется? Кажется, что ничего. Никаких особых событий в их жизни не происходит, разве что умирают и рождаются новые особи. Возможно, часть песен как-то отслеживает и поминает умерших и приветствует родившихся. Быть может, то, что киты начинают свои песнопения вблизи земли, говорит о том, что поют они о своей далёкой родине, суше. Ведь предки этих животных когда-то жили на суше. Смелое предположение. Не только атлантические, но и тихоокеанские киты поют во время миграций. Только они начинают петь проплывая мимо Гавайских островов. В их песнях тоже есть куплеты и припевы. Учёные с интересом относятся к песням животных. Французские исследователи записывали в зоопарке Франкфурта на Майне песни гибонов. Там две пары гибонов часто пели квартетом. Начинали петь самки, Потом песню подхватывали самцы. Французы обнаружили в гибонских песнях отдельные повторяющиеся куплеты. Дикари в примитивных племенах тоже умеют петь и исполнять ритуальные танцы. Их танцы поразительно напоминают песни и танцы обезьян. Что, как вы понимаете, ничуть не удивительно. Люди также любят петь хором, как шимпанзе. Вообще самцы и самки нашего вида, приняв небольшую дозу алкоголя, любят издавать ритмичные протяжные звуки, как гибоны на вечерней зорьке. Истоки морали и солидарности. Некоторые граждане полагают, что мораль есть то, что кардинально отличает человека от прочих животных. Это ошибка. Я уже писал о природных ограничителях агрессии, зашитых в биус у хищников. Но помимо морали, запрет на действие в животном мире нередко встречается и взаимопомощь сочувствие побуждение к солидарному действию дружба несексуальная симпатическая привязанность ярким примером дружбы между животными является привязанность льва к собачке в известном рассказе Толстого впрочем Толстой мог и соврать посмотрим тогда на данные науки вообще Взаимная выручка у животных, хорошо известная этологам, и даже получила название популяционно-центрического инстинкта, то есть инстинкта, направленного на поддержание вида в целом, иногда даже в ущерб отдельной особи. Иногда этот инстинкт, желание помочь попавшему в беду, действует даже вне рамок одного вида. Газета "Известие" в середине 70-х годов прошлого века описывала следующий случай. На Волге чайки носились над водой и ловили рыбу. Долго смотревшая на них ворона решила попробовать тоже поймать рыбку. Однако, как механизм к подобным экзерсисам не приспособленный, была захлёснута волной. Намочила перья и стала тонуть. Душераздирающее зрелище. Чайки, болтающиеся вокруг, тут же перестали ловить рыбу и бросились вороне на помощь. Они предпринимали одну попытку за другой, подныривали под ворону, стараясь вытолкнуть на поверхность. Наконец, одно из них удалось удачно поддеть ворону. И та тяжело взлетела над водой, роняя капли. Аналогичный случай наблюдался на Дунае. Чайки спасали ворону, которая, стукнувшись о препятствие, рухнула в воду. Спасли. А уж о дельфинах, спасающих людей, сложены легенды, даже не стану их приводить. Известно, что сурки никогда не бросают своих в беде. Они стремятся затащить раненных в нору, порой рискуя собственными жизнями. Стараются помочь своим дельфины, слоны и обезьяны. Слоны поддерживают с двух сторон ослабевших или больных сородичей. Обезьяны тащат своих раненых, убегая от хищника. Так что истоки военного героизма человека лежат именно в этой чисто природной области, так же как и истоки его альтруизма. И иногда верующие люди спрашивают атеистов: что заставит человека делать добро другим людям, если не небесные кары? Кроме палки боговеры других стимулов представить себе не могут да вот то самое и заставит эмпатия проявление популяцуоцентрического инстинкта на уровне личностной психологии называют эмпатией эмпатия это способность к сопереживанию сочувствию природой заложенное свойство Как и всякие прочие свойства, способность к сопереживанию подчиняется закону нормального распределения. То есть примерно треть популяции очень эмпатична, треть не эмпатична, жестока, а треть так себе. Это очень хорошо продемонстрировал эксперимент с крысами. Чтобы получить пищу, крысе нужно нажать на рычаг. Но при этом нажатие на рычаг причиняет другой крысе сильную боль. Крыса, нажимающая на рычаг, видит, как другая крыса при этом пищит и корчится от боли.